Глава 7. Поджидая крупный улов. На сегодняшний день у команды Юджин Хо запланировано два рейда. Расстояние между локациями предстоящих рейдов было крайне велика. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что Ан Сан Мин и Хён Гич Холь решили проверить все своими собственными глазами. С раннего утра они блуждали по местностям, ожидая приезд загадочной шайки, и регулярно докладывая о ходе дел. Холодно, однако... Заметил Ан Сан Мин, вытаскивая банку кофе из автомата, находящегося поблизости одного из гетов. К тому времени он просто стоял уже час, выжидая появления команды Ю Джин Хо. К его удивлению, вместо скуки или раздражения, вся его сущность была заполнена бурлящим предвкушением. Сердце не могло устоять на месте от волнения. Если мои предположения были верны в кои-то веки, мы сможем обзавестись ценным новичком, да еще и крайне необычного экземпляра. Он стал начальником подразделения в рекорда раннем возрасте, и все благодаря его природной чуйке и силе дедукции. Белый тигр расширился до таких масштабов отчасти благодаря его стараниям. И на тот момент все его нутро так и кричало. Этот парень может вывести белый тигр на совершенно ином уровне. Звучит бредово. Услышь, кто-нибудь решил бы я, что я спятил. А все из-за того, что официально Сун Джин Ву являлся самым обычным охотником Еранга. Но, как известно, этот мир построен на том, что правда никогда лежит на поверхности, будь все иначе, его самого давно бы уже не стало. И чтобы узреть истину, он навострил свой взгляд на врата в подземелье, терпеливо осматриваясь словно вышедший на охоту ястреб. Входящий звонок от Хьон Гичхоля: Да, Гичхоль, что там у тебя? Докладываю, шеф. Команда Юджин Хот только что прибыла на место. Понял, сохраняй спокойствие и не светись. Внимательно все рассмотри, жду подробного отчета». Так точно, шеф! Чего? Чего? -ше? шеф! По ту сторону трубки явно творило что-то странное. Неужели этого дурачка уже раскрыли? Сердце Ансан Мину забилось еще быстрее. В чем дело? Что случилось? Что там? Шеф, вы были правы. А? Подземелье вошло лишь двое. Юджин и Сон Джинву. Как я и думал, они проверяют Сон Джан Ву, что и требовалось доказать. Его доводы казали все больше и больше правдивыми. В таких ситуациях его интуиция становилась острее и чувствительнее обычного. «Отлично!» – начальник изобразил победный жест, сжав кулак. «Пока вы медлите, мы отобьем ваш улов. Я добьюсь того, чтобы Сон Джин Ву стал частью Белого Тигра». Дела не могли обернуться иначе, ведь за это взялся Ансан Мин, начальник второго подразделения Белого Тигра. Пока он упивался самолюбием и предвкушал свой успех, с той стороны трубки вновь прозвучал голос его подчиненного. «Что прикажете делать? Можно уже отступить? Нет, понаблюдай еще немного». «Не понял, разве вы удостоверились уже в своих догадках?» «Мне любопытно узнать еще одну вещь. Сколько времени ему потребуется для завершения атаки?» «Не переживай, это же подземка Ц-ранга. Больше часика не простоишь». «Даже охотнику А-ранга нужно не меньше двух часов для одиночной зачистки подземелья Ц-ранга. Прикажете столько ждать? А что, слабо, что ли?» «Разве я такое говорил?» «Спросил лишь потому, что переживал о том, что вам там будет одиноко». «Сразу же нашел, как увернуться. За это он и обожал Хёнгич Холя». «Ты это обо мне не беспокойся. Уж как-нибудь переживу. Ты, главное, не спускай глаза с тех двоих. Как только выйду, сразу же доложи». Но это само собой, разумеется. Держи телефон под рукой. И если что, сразу же дай знать». «Так точно, шеф». Повторив еще несколько раз свои распоряжения, Ансан Мин наконец повесил трубку. Наступила тишина. Вдруг он ощутил мучительное чувство голода. «Песнь умирающего кита». Нервы, весь запас энергии сожрали, черти. Хотя, если подумать, обеденное время уже прошло, а у него во рту и рисинки не было. Чертов сон джинву Ву. Невозможно было предугадать, когда их команда может объявиться, так что лучше было не отлучаться. Сейчас же, когда он знал наверняка, что у него в запасе есть свободное время, он наконец смог себе позволить зайти в какой-нибудь круглосуточный магазинчик. Не люблю я экономить на еде, конечно, но... Скорее всего, никому до этого не было дела. Но все же идти в кафе Дому было странно и сильно бросалось в глаза. По этой причине он решил обойтись дешевой лапшой быстрого приготовления, то бишь дошиком, которую можно было приготовить и съесть в том же магазинчике. Три минуты она распаривалась в бурлящем кипяточке. По хорошо знакомому еще со студенческих времен аромату можно было сказать «рамен готов к употреблению». Только-только он разделил одноразовые деревянные палочки друг от друга, как прозвенел телефон. Тьфу ты, только есть сил, кому только приспичить могло, пожрать нормально не дадут. Как ни странно, на экране высветился контакт, вполне привычный, входящий вызов. «Хён Гичхоль, вот мелкий засранец!» начальник раздраженно ответил на звонок. «Слышь, Гичхоль, а ты случаем того не по мужикам? А то быстро соскучиться успел». «Вы не так поняли, шеф?» «Да что ты, богом клянусь, правик, если ты дело не срочно, месяц у меня только дошиком сраным питаться будешь». «Да нет же, шеф, вы же сами приказали, звоню сообщить о том, что те двое вышли из подземелья». Словно кто-то поставил паузу на видео, Ансан Мин застыл с рукой, державшей палочки с лапшички, на полпути к рту. Как это вышли? Только что Юджин Хо и Сун Джинву покинули подземелье. Вся команда начала готовиться к дальнейшему передвижению. Вроде бы ему не послышалось, Ансан Мин поспешил свериться со временем. Но не прошло толком и 30 минут. Ты уверен, что они сдались? Или, может, на перерыв вышли? Уверен, врата шатаются. Букв нет и слова кончились. Что за чертовщина посреди дня творится? «Конечно, ранговые подземелья отличались между собой уровнем сложности, но зачистить его в одиночку за меньше чем полчаса – это вообще возможно?» «Проверь снова. Ты уверен, что врата закрываются?» «Более чем. Ошибки нет. Я даже заснял. Вам отправить не обойдусь». Ансан Мин, завершив разговор, и завис, сматриваясь в пустоту. «Сделать за 30 минут то, что на А ранговым занимает 2 часа?» «Да какой там Б ранг? Судя по его результату, они его сильно недооценили?» «Да вы шутите. Выше А ранга». Это было что-то за пределом его воображения. «Брат, у вас сегодня есть еще какие-то планы?» «Нет, с чего ты взял? Просто это в первый раз, когда мы закончили с охотой так рано». Юджин Хо явно был поражен. Он знал, что Джин Ву сильный, но сегодня он показал себя по-настоящему безумно мощным. Это вполне естественно. Джин Ву еле сдерживал свое внутреннее ликование. Все потому, что врагами в подземелье были оборотни. Особый навык – убийца волков. Этот навык дается охотникам, что перебили уйму волков. Благодаря нему все характеристики охотника увеличиваются на 40% при сражении с волкообразными противниками. Разумеется, навык «Убийца волков» распространялся и на оборотни. Но кроме этого бафа, что повышает его итоговый уровень благодаря процентному увеличению характеристик, у него также были в запасе различные магические укрепляющие средства Ц-ранга. Отовсюду доносился собачий скулешь. Джинву вместе с Джинхо работали слаженно и эффективно. Благодаря Ю Джин Хо, что копался в трупах животных и доставал добычу, они смогли собрать все трофеи, иначе джинву 10 рук не хватило, чтобы справиться со всем этим. За сегодня он выпил около пяти бутылок лечебных зелий. Он покачал головой, поняв, что из-за всего этого пойла, затопившего его желоды до краев, он совсем не испытывает голода. Значит, вот как оно работает. Джинву резко заозирался. Неожиданно он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Похоже, этот охотник не обладает какой-то определенной магией. Он аккуратно огляделся, однако никто не казался ему подозрительным. Даже если бы он решил найти этого охотника, не похоже, что у него бы это получилось. Однако Джинву не чувствовал злобы или враждебности со стороны этого охотника, потому что не похоже, что у него бы получилось его отыскать. А может в этом нет ничего такого или, возможно, он ошибается. Как только он об этом думал, ощущение пристального взгляда тут же исчезло. «Братан, что-то случилось?» «А, нет, выдвигаемся. Они были слишком ограничены во времени, и растрачивать его попусту не стоило». Джин Ву еще раз осмотрелся, наконец сел на пассажирское сиденье фургона. Когда они подъехали ко вторым вратам, он уже не чувствовал слежки, как во время входа во врата, так и при выходе. «Неужели я слишком мнительный? Если бы не эти странности, это был бы довольно неплохой денек». Внезапно к нему подошел Джин Хо и склонил голову в поклоне. «Брат, извини, но сегодня это все врата. Следующие врата находятся очень далеко. Не стоит об этом переживать». До заката оставалось еще уйма времени, но благодаря слишком активной деятельности двух людей, поблизости были полностью уничтожены практически все врата. Отлично поработали, начальник! Завтра снова увидимся! Отлично поработали! После того, как участники разошлись, лишь два человека остались около фургона. «Я подвезу тебя до дома, братан!» Ю Джин Хо стал для него верным водителем, его вид держащим руль не казался каким-то неестественным. Джинву смотрел на Джин Хо с какой-то ноткой жалости. Богатенький сосунок, который хочет попробовать хоть раз стать мастером гильдии, даже не может отделаться от обязанности водителя. Джинхо весело смеялся и давил на педаль газа, когда неожиданно почувствовал на себе взгляд Джин Ву. Все тем же веселым голосом со смешком он поинтересовался. «А?» На моем лице что-то есть, братан. Не, все окей. Притворившись, будто не поменял, о чем речь, Джинву словно вспомнил о чем-то достал телефон якобы проверить время. Так, сейчас 4.46. Для того, чтобы возвращаться домой, было слишком рано, и, к счастью, всю необходимую работу они уже закончили. Наверное, это где-то в этом районе. Казалось, воспоминания его не подвели. Джинхо. Да, братан. Джинху отозвался, при этом умело крутанув руль. Машина с двумя людьми плавно повернула. Поехали, будущий Универмаг. Будущий Универмаг, лицо Джинхо вытянулось от удивления. Это прямо перед нами. Сегодня ты снова будешь охотиться, или я правда не понимаю, что происходит, братан? Что ты имеешь в виду? сказал Джинву и повернулся лицом к лицу Джин-Хо. Я домчусь туда со скоростью света, братан, держись крепче. Быстро изменив свое поведение, Джинхон наступил на тормоз и поехал, как молния. Место, куда они направлялись, находилось недалеко, и они доехали быстро. Вжиг, машина с двумя пассажирами затормозила перед пунктом назначения, располагавшийся на центральной улице Сиула, будущую универмаг, выглядел очень внушительным. Джин-ву вышел из машины, джин-хо поспешил за ним. Джин-хо быстренько закрыл дверь и подошел к зависнувшему джинву. Братан, наша гильдия должна использовать это здание в качестве офиса, не так ли? Осмотрев здание Невермага, полушутя, полуправдиво сказал Джин-хо. Однако, он не получил на нее ответа, почувствовав странную атмосферу Джин-хо, поспешно оглянулся. Чего? Рядом никого не оказалось. Братан! Джинхо огляделся вокруг, но не смог обнаружить никаких следов присутствия Джинву. Братан! Вследствие поражения босса, внутренняя часть подземелья восстановлена до первоначального состояния. В этом универмаге по-любому должны быть еще как минимум одни врата. Как будто у себя дома Джинву расслабленно, шел по универмагу. Шаги были легкими и непринужденными. Когда-то давно он получил ключ из одного из рандомных сундуков. Этот ключ мог быть только отврать, находящийся в этом будущем универмаге. Когда бы кто не зашел в пространство, таймер начинал уже идти, но сегодня все было по-другому. Время как будто замерло. Братан! Он оглянулся на отклик. В попытках отыскать его Джин Хо выглядел очень растерянно и нелепо. Паренек полностью потерял уверенность в себе, и это казалось даже забавным. Стоило джинву подумать об этом, как зазвонил его телефон. Перед тем, как взять трубку, он посмотрел на дисплей по привычке, но номер был неизвестным. И кто это еще может быть? Еще со старшей школы, пока мама болела, все домашние дела и забота о младшей сестре упали на плечи Джин Ву. После окончания школы Джин Ву сразу же начал работать охотником. И круг людей, что знали его номер телефона, явно был узким. В моем телефоне нет номеров, которых я бы не знал. Поразмышляв так еще парочку секунд, он все же решил вначале ответить. А уж потом разбираться, по ситуации так сказать. Да, я вас слушаю. «Здравствуйте, это ведь господин Сон Джин Ву, верно?» раздался прохладный мужской голос. Как только Джин Ву услышал голос, он тут же сбросил трубку. По своему опыту он может сказать, что 99% таких звонков связаны с предложением взять кредит или еще какую-нибудь ненужную ерунду. Поэтому он, не задумываясь, бросил вызов и хотел убрать телефон обратно в карман. Как только он попытался это сделать, телефон зазвонил снова. Звонил тот же самый номер. Что? Неужели это была не реклама? Конечно, бывают случаи, когда рекламные агенты набирают те же номера снова, если звонок оборвался. Либо они слишком дотошны, либо они считают, что вы отключились нечаянно. В любом случае, они перезвонят лишь для повышения статистики. Телефон снова зазвонил. джинву Ву задумался. Интересно, это пустая трата времени или все же нет? Тогда может реально какая-нибудь стоящая сделка привалит? На следующий звонок он все же решил ответить. Да, все верно, это Джин Ву. О, прекрасно. А то когда трубку бросили, я уж подумал, что это не так. Но, видимо, это произошло по ошибке. Чудесно. Ха-ха. Джинву понимал, что стоит, наверное, извиниться за тот сброшенный звонок, но с другой стороны, голоса настолько похожи, что откуда он мог за 2 секунды понять, звонят ему рекламщики или кредиторы или какие-то другие люди с приглашениями? Хотя, скорее всего, это может оказаться еще грубее, чем вообще не извиняться. После минутного молчания продавец, ну или мужчина с голосом продавца, наконец решил таки представиться. «Итак, извините, что представляюсь только сейчас. Меня зовут Ансан Мин, и я работаю в гильдии «Белый тигр». Шедший в этот момент Джинву замер от удивления. «Мне серьезно сейчас звонит сама гильдия «Белого тигра»?» Джинву, мягко сказать, офигел. У него не было ни одного предположения, зачем ему может звонить гильдия «Белого тигра». Если поискать точки пересечения с ними, то это та самая гильдия Белого Тигра, которая помогала ассоциации при происшествии с двойным подземельем. Неужели они сейчас позвонили, чтобы более подробнее расспросить о недавней охоте? Джинву не мог не сдержать своего удивления. До того, как тот ансанмин Мин успел бы что сказать, Джинву опередил его, спросив первым. И что же нужно такой уважаемой гильдии, как Белый Тигр, от простого охотника, что вы даже не поленились мне позвонить? Такие деликантные вопросы хотелось бы обсудить лично, не могли бы мы встретиться? Нет причин соглашаться на это предложение, но и причин отказываться тоже нет. Кстати, как раз послезавтра расписание более-менее свободно. По-моему, в доме Джин Ву запланировано какое-то мероприятие на эту дату. Планируется очень крупное мероприятие, где в обязательном порядке должны присутствовать все члены его семьи. Поэтому Юджин Хо просил пойти на уступки и освободить от рейдов этот день. Он вспомнил, как Джин Хо буквально умолял об этом. Походу, реально очень крупное мероприятие. Все эти церемонии, чебалей, просто какая-то чистая драма, раздутая на ровном месте. Цены для этой так называемой вечеринок обязательно служит какой-нибудь банкетный зал нереально роскошного пятизвездочного отеля. В любом случае, на этот день он освобожден от всех своих обязательств. Да, думаю, я смогу найти для вас время. Мм, например, четверг? Только в четверг. А прямо сейчас не сможете встретиться? Прямо сейчас? По ощущениям, было уже поздновато. Джин Ву решил убедиться в этом. Если верить часам, что были на дисплее телефоны, сейчас уже перевалило за 8 вечера. Уже больше 8 часов вечера. Я нахожусь в том же районе, что и вы. Если вы немного подождете, то я подойду буквально минуточку. Вы где-то рядом? Да, в кафе, которое находится поблизости от торгового центра. Ансан Мин сказал название кафешки. Это было очень знакомое кафе. Кафе находилось прямо напротив дома, и Джин Ву часто проходил мимо него. Он даже использовал его как место встречи с Джин Хо, когда они заключали то соглашение. Джин Ву прищурился. Им даже известен мой адрес. Он был точно уверен, что адреса охотников не указываются на сайте ассоциации. Вся информация, что там предоставлено, это имя и ранг. Охотники могут самостоятельно пополнить о себе информацию, но Джин Ву решил не писать никакой личной информации в общий доступ. Однако, звонивший явно провел собственное расследование, узнал номер телефона и адрес, расположился рядом с домом и приготовился ждать. А, ну если так посмотреть... Все это было очень интересно. Сегодня ранее почувствовал, что за мной наблюдают, «Это были вы, не так ли?» Неожиданно севшим голосом произнес Женву. Затем с другой стороны трубки извиняющийся голос очень вежливо произнес. «Извините меня за эти действия. Мне просто нужно было кое в чем убедиться». «Я бы не стал звонить охотнику, который несерьезно относится к своей работе и способен принести ей ущерб. Я могу рассказать вам все подробнее при личной встрече. Уверен, вас заинтересует наша беседа». Джин Ву закусил губу и задумался на мгновение. «Хорошо, давайте встретимся». Охотники, Жнецы, Рыцари, Слава и, конечно же, наш Белый Тигр. Обо всех этих гильдиях все слышали хотя бы раз. Ансан Мин упомянул пять лучших гильдий на данный момент в Корее. И на первом месте была гильдия охотников. Но охотники не всегда были лучшей гильдии. Изначально на первом месте стояла гильдия жнецов. Однако Белый Тигр откололась от гильдии жнецов, и они потеряли лидирующие позиции. Можно сказать, что ученик превзошел учителя. Гильдия Белого Тигра не просто обрела независимость. Отколовшись от жнецов, ей даже удалось их обойти. И теперь они стремятся к первому месту, которое когда-то принадлежало жнецам. Ан Сон Мин был убежден. Он был уверен, что парень, что сидит сейчас напротив него, Сон Жен Ву, поможет гильдии Белый Тигр обрести свою былую славу. Ан Сон Мин протянул свою визитную карточку. Второй управляющий гильдии Белый Тигр, директор Ан Сон Мин. Здравствуйте, я Ан Сон Мин, второй управляющий гильдии Белый Тигр, одной из пяти величайших гильдий. Я отвечаю за вербовку и организацию новых охотников для миссий. Другие охотники давно бы склонились свои головы на 90 градусов, прежде чем принять визитку. Что касается рангов С и А, сложно сказать, но для более низкоранговых охотников гильдия Белого Тигра является предметом зависти. Честно говоря, Ан Сун Мин ожидал некого такого приветствия, однако Джин Ву явно отличался от остальных. Без какой-либо реакции на слова управляющего Белым Тигром Джин Ву спросил спокойным голосом. «Зачем человеку, работающему в гильдии Белый Тигр, проводить специальное расследование для поиска моего адреса и контактной информации?» Ансан Мин был явно удивлен. Естественно, я слышал о Белом Тигре и не раз, но не должен подавать виду. Ансон Мин еще даже не озвучил предложение условия, но у него же возникло чувство, что нанять этого мальца Джинву будет нелегким делом. С другой стороны, именно это и подогревало интерес к парню, подтверждая его догадки о том, что этого паренька нужно срочно вербовать в гильдию. Также он чувствовал, что этот паренек явно новичок в этих делах. Да и если я правильно надавлю, я с легкостью его съем и не подавлюсь. Ансон Мин решил закинуть удочку еще раз. Буду прямолиненен и откровенен, мы хотели бы завербовать «Я вас, господин Сон-джин Ву. Я обещаю, что мы удвоим все условия, которые готовы вам предоставить корпорация Юджин, безоговорочно». Закончил Ан Сон Мин с улыбкой. «По ощущениям, корпорация Юджин все еще тестирована Сон джин У. Разве это не глупо? Время, которое ему требуется на полную зачистку подземелья С-класса, рекламный эффект от охотника, прошедшего перепробуждения, и даже спокойствие и самообладание, которым он проявляет в текущей ситуации и так далее». Да с такими показателями не должно быть никаких оснований для продолжения тестирования. А я даже не могу предложить цену, не зная изначально оговариваемую стоимость. Нужно действовать очень аккуратно. Поэтому в такой ситуации самое правильное, что можно было сделать, это предложить удвоить вознаграждение, предложенное корпорацией Юджин независимо от условий контракта. Внезапно взгляд Джинву стал холодным. Откуда вы об этом узнали? А что? Эксперт и ветеран среди вербовки охотников гильдии Ан Сун Мин столкнулся с прямо противоположной реакцией, чем та, на которую он рассчитывал. «Я спросил, откуда вы об этом узнали?» Ансон Мин почувствовал, что если бы слова имел вес, то этой фразы его, скорее всего, бы давно уже расплющила. «Это что, давление? Серьезно?» Собеседник смотрел на него не просто враждебно, он смотрел на него как на противника. Сказать по правде, именно из-за возможности вот таких вот конфликтных моментов Ан Сун Мин и настаивал на личной встрече с Джин Ву. Да посмотрев на это все с точки зрения Джин Ву, он также отнесся бы к самому себе с подозрением. почуяв, что за жареным, Ансан Мин поспешил объясниться. «О нет, ну что вы, мы не собирались вас спасти или что-то подобное. Просто наши помощники сообщили нам, что кто-то слишком быстро защищает подземелья C класса находившиеся под резиденцией нашей гильдии. И когда мы поинтересовались, кто это может быть, мы узнали ваше имя». Джин Ву бросил на него быстрый взгляд. «Ну допустим, такое действительно могло произойти». В то время как одно беспокоили совсем другие вещи, другой, заметив интересную активность, испугался противника и начал собственное расследование. Естественно, быстрая зачистка такого количества подземелья за довольно короткое время привлекла к себе внимание. Вроде опасности никакой этот мужик не несет. Лицо джинву Ву немного смягчилось и стало приветливее. Напряжение, витавшее до этого между двумя мужчинами, потихоньку начало спадать. Он Сан Мин, отлегло от сердца. Но все равно, факт оставался фактом, между ними даже не было и намека на разговор. Сан Мин понимал, что с этого момента и начинал начинается завлекание Джинву в ряды охотников гильдии Белый Тигр. Как хорошо, что атмосфера более-менее сгладилась. Нет ничего лучше для благоприятного ведения переговоров, чем располагающий для этого условия. Ансан Мин просто спец по наблюдениям за людьми. Быстро, спрятав свое смущение и взяв себя в руки, Ансан Мин вернул на лицо дружелюбную улыбку и был готов вести переговоры дальше. Честно признаюсь вам, хоть это является строго конфиденциальной информацией, но нам стало известно, что один очень влиятельный президент собирается создавать новую гильдию. Лицо Джин Ву на эти слова не имело ни положительных, ни отрицательных реакций. Немного переждав и понаблюдав, Ан Сан Мин решил продолжить. Поэтому у меня вызвало любопытство, когда я узнал, что его младший брат заключил контракт с охотником Сон Джин Ву. И так я понял, что, скорее всего, корпорация Юджин рассматривает участие охотника, прошедшего перепробуждение Сон джинву Ву в своей новой гильдии. Как и ожидалось, этот Ан Сан Мин знал и о перепробуждении. Да уж, и кому я должен сказать спасибо за все это? Ответи на все это было даже ничем, да и похоже не особо требовалось. К тому же, Ансанми, не дожидаясь какого-либо ответа, быстро продолжил. Я подумал, что будет правильнее поговорить с вами до того, как вы, охотник Джин Ву, заключите контракт с корпорацией Юджин. Поэтому я и поступил таким образом и столь скрытно связался с вами. Если мои действия показались вам грубыми, позвольте попросить у вас еще раз прощения. Да ладно, все в порядке, не переживайте. Кто знает, что было бы, если бы изначально он подошел к Джинву со злыми намерениями, но сейчас, когда он заранее извинился буквально даже за то, чего не совершал, джинву просто не было, из-за чего сердечно. По сравнению с этим гораздо важнее. Без отлагательств Ан Сан Мин приступил к следующему шагу. Пока Джинву беспокоился и раздумал, что же ему делать дальше, Ансан Мин опередил его и задал еще один вопрос. «Или, быть может, вы уже заключили договор с корпорацией Юджин, и все это больше не имеет смысла? Это был очень логичный вывод, когда ты видишь, что тебе не лишаются ответить». На заданный вопрос джинву отрицательно покачал головой. На данный ответ лицо Ансан Мина, который явно нервничал и, казалось, потерял уже всякую надежду, просветлело. «Великолепно! Неужели мы сможем заполучить этого джинву Ву?» Ему действительно нарисовался шанс увести у конкурента охотника, способного в одиночку зачистить подземелье ранга за 30 минут. «Если быть точным, с ним, конечно, был охотник Деранга». Но помощи от него в ранга такой себе, конечно, все равно, что одному работать. И если учитывать, что этот джинвуз справился так быстро, то он минимум б-ранга. А для б-рангового охотника напарник с д-рангом больше как член поддержки, а не полноценный помощник. Я просто сорвал куш. Будет просто подарком богов, если этот сон Джин Ву вступит в Белый Тигр. Пройдет повторное ранговое переоценивание и чудесным образом получит ранг А или даже выше. Продолжая думать об этом, Ан Сан Мин все не мог справиться со своим лицом и продолжал улыбаться. Джин Ву задумался и почесал подбородок. Этот мужик, походу, немного пьет кимчи. Конечно, ничего плохого нельзя сказать о гильдии Белый Тигр. Она, несомненно, входит в число пяти известных сильнейших гильдий страны. И имеет полное право бороться за первое место среди гильдии. Но, если честно, сейчас вступать в какие-то гильдии ему не особо-то и хотелось. Просто не лежала у него душа к гильдиям, вот и все. Если я смогу поднять свой уровень еще выше, прежде чем вступать куда-либо, у меня ведь и оплата значительно повысится. И еще, насколько можно доверять словам этого мужика. Эти все истории о светлом будущем, конечно, прекрасны, но насколько они правдивы. К тому же не стоит забывать, что точный уровень ведь неизвестен на данный момент. Что если, с такой же легкостью, как и подземелья Церанга, ранга, я могу очистить подземелья Б ранга, или даже еще больше А ранга? А ведь вознаграждение с подземелья выше С ранга выходит за рамки воображений. Ведь были же причины, по которым крупные гильдии вырастали до размеров крупных корпораций. Весь этот инвентарь, что они находили в этих подземельях драгоценные камни, редкие животные, которые водятся в этих подземках, редкие необычные руны артефакты. Это ведь все может вылезти в баснословные бабки. И нужно ли тогда вступать в гильдию, чтобы делиться всеми этими богатствами все эти деньги можно тупо монополизировать, какой в этом смысл? Я думаю, это абсолютно невозможно, если я еще не знаю своего предела в повышении уровня. Поэтому в таком положении, конечно же, присоединение к какой-либо гильдии может оказаться преждевременным решением. Джин Ву открыл рот и продолжал так сидеть, обдумывая каждое слово, которое хотел произнести. Находящийся в нетерпении Ан Сун Мин понял, что данный жест является признаком ответа. Засмеялся с немного нелепого лица Джин Ву в этот момент. «Я надеюсь, вы наконец приняли решение? Вы действительно обещаете удвоить вознаграждение все условия контракта? Да, это так. Если подумать, это, конечно же, может слегка превышать оплату реальных способностей охотника, но мы готовы пойти на этот шаг. Тогда могу ли я поинтересоваться, сколько стоит примерно здание гильдии Белого Тигра? На какое-то мгновение лицо Ансан Мина застыло. Неужели вы не верите, что гильдия «Белый тигр» способна выплатить вам такое вознаграждение? Нет, рано еще волноваться, ведь это отличный шанс прорекламировать гильдию. Это не то, что должен сейчас скрывать или не договаривать. Если это даст свои плоды, то почему нет? Ориентировочная стоимость составляет около 50 миллиардов. Конечно, мы не используем все здание, но оно целиком и полностью принадлежит гильдии «Белый тигр». С гордостью произнес это Ансан Мин. Первоначально это было здание, в котором он жил на протяжении трех лет. Однако, когда они организовали гильдию, и она поселилась в этом здании, он полностью его приобрел под гильдию. Понадобился всего один год, чтобы все это провернулось и утрясти. В принципе, данный вопрос был хорошим тактическим ходом для того, чтобы узнать, сколько примерно зарабатывать большая гильдия. Ансан Мин был готов даже объяснить, как проходят продажи в гильдии и как дочисляется прибыль, если Джинву захочет это услышать. Однако слова, которые он произнес, просто выбили заместителя из колеи. Можете ли вы отдать это здание мне? «Что?» Ансан Мин не поверил своим ушам и во все глаза уставился на Джин-Ву. Он решил переспросить, так как решил, может, слух подводит его. Что можете объяснить, что это значит? Джинву любезно разъяснил свои слова. Корпорация Юджин обещала мне купить здание стоимостью в 30 миллиардов вон. Если здание гильдии Белый Тигр на сегодня оценивается примерно в 50 миллиардов вон, то это как раз тянет на двойное вознаграждение за меня. Хотя, даже немного недостаточно получается. 30 30 миллиардов? Челюсть Ансанмина в прямом смысле отвалилась на пол. Конечно, карьера Сон-Жену достаточно долго и занимает почти 4 года, но это была карьера охотника Еранга, и лишь недавно стало заметно, что этот паренек, скорее всего, некоторое время назад был перепробужден. Но разве известный председатель мог пообещать такую сумму в 30 миллиардов вон? Боже упаси! какому-то неизвестному охотнику Е-ранга, какими же возможностями и талантами должен обладать этот парень. И это все еще до получения нового ранга. Это... Вы же понимаете, что в это достаточно сложно поверить, верно? Ансан Мин очень подозрительно посмотрел на Джинву. После того, как Джинву озвучил свои расценки Ансан Мину, он быстро непонятно откуда достал свой телефон и набрал уже знакомый ему номер. Да, братан, вечернее время в кафе было достаточно тихо, и чтобы его собеседник якобы нечаянно услышал разговор, он поднял звук микрофона до максимума. Джинхо, я хотел бы кое-что у тебя узнать, можно? Да, конечно, спрашивай все, что угодно, братан. Джинхо, это тот самый Ю -джин Хо?» Ансан Мин нервно сглотнул. Неужели он хочет рассказать этому Юджин Хо все, что связано с нашей сегодняшней встречей? Однако предсказания Ан Мина не сбылись. Джинву заговорил совершенно о другом. То здание, которое ты ранее хотел купить для меня, сколько оно примерно стоит, не подскажешь? Начальная стоимость этого здания составляет около 30 миллиардов вон, но конечно, когда строительство завершится и наша гильдия заедет в него, стоимость станет гораздо больше. А, если вы хотите, я могу прямо сейчас отправить вам по факту все нотариально заверенные документы, мне прислать их? Погоди немного, не гони лошадей. Джин опустил свой мобильный телефон и прикрыл динамик ладонью, чтобы он не пропускал никакого звука. «Я могу передать вам трубочку, если вы мне не верите. Хотите сами пообщаться?» Ансан Мин покрылся холодным потом и отрицательно покачал головой. «О, ну раз вы не хотите...» Джин -ву снова приложил телефон к уху. «Нет, Джин хо в этом нет необходимости». «Ладно, братан, но если что, сразу говори, я пришлю» джинву положил трубку и посмотрел на Ан Сан Мина. После всего того, что произошло, его взгляд явно отличался. Он не был уже так уверен в себе. Взгляд Ан Сан Мина бегал с места на место, да и его самого не слабо так потряхивало. До того, как корпорация Юджин создала свою гильдию, она уже готова нанимать людей платить им за вступление 30 миллиардов, и разве сейчас был голос не Юджин, знаменитого сына председателя? Ансан Мин был очень смущен сложившейся ситуацией. «Это, ну, сейчас я не могу пообещать вам такую сумму выплаты, у меня нет полномочий распоряжаться настолько крупными гонорарами, но, но если вы дадите мне время, чтобы я мог обсудить этот вопрос с главой гильдии...» Тогда предлагаю на этом закончить наш разговор. Сказал, как отрезал Джинву, давая понять, что далее разговор он продолжать не намерен. Сказать, что он санмин не знал, что на это ответить это ничего не сказать. Слова у него в буквальном смысле закончились. Без сил, покачав головой, Ан Сан Мин все продолжал, обдумывая сложившуюся ситуацию и пытался проанализировать причину его неудачи. Думая, все дело в том, что я владел недостаточной информацией, чтобы рассчитать на положительный успех. Он был настолько ослеплен возможностью быстро озолотиться за счет джинву Ву, что не замечал ничего вокруг и, толком не обдумав ситуацию, без колебаний двинулся вперед. Если бы изначально были известны все условия, которые предлагала корпорация Южин для набора гильдии, в любом случае не стоит пока поруть горячку. Вначале я должен обо всем сообщить главе гильдии. Если известный президент смог предложить 30 миллиардов вон как начальную ставку, и даже если бы мы предложили ему 50 миллиардов как альтернативу, кто знает, вдруг президент смог бы перебить с легкостью нашу ставку, предложив 100 миллиардов. Такое ведь вполне могло бы быть. И что делать тогда? Ладно, еще не поздно что-либо изменить. Рано пока сдаваться. Можно заручиться разного вида поддержкой, найти какую-либо информацию на этого джинву, Правильно надавить на него и может быть. Но тут неожиданно прозвучал голос Джин Ву. Можно только спросить кое о чем. Ансан Мин снова обратил на него внимание. Улыбка, что была дает на лице у Джинву, исчезла. Несмотря на то, что на улице весна и достаточно тепло, Ансан Мин почувствовал, как воздух вокруг резко похолодал. Ансан Мин нервно сглотнул. Пока Ансан Мин строил предположение, что еще нужно этому парню, Джинву спросил у него неожиданно низким голосом. «Сколько людям известно хоть какая-то информация обо мне?» «Наверное, только мне одному. У меня не было времени, чтобы сообщить об этом еще хоть кому-нибудь. Я так торопился организовать встречу с вами и завербовать вас на наши ряды, что просто не успел». Фактически, конечно, был еще один человек, Хён Гич Холь, который является его подчиненным и по совместительству правой рукой. Однако существование Гичхоля тщательно скрывалось. Интересно, будет ли Джинву в бешенстве, когда узнает обо всем этом? После его ответа голод Джин Ву стал еще более низким и глубоким. «Может быть, мы начнем друг другу доверять? Давайте не будем говорить неправду». Ответ Джин Ву привел в шок Сон Мина. «Чего? Что за нах? Сколько этот пацан о нас знает?» «Тогда существует вероятность, что мы вообще не сможем договориться. Все те связи, что сейчас устанавливали, скорее всего, будут разрушены сразу же». «Это было именно то, о чем он не хотел бы задумываться». «Ладно, если на то пошло, то я просто должен быть максимально честен. Отношения между охотниками и гильдиями очень похожи на те отношения, которые устанавливают между собой артисты и агентства». Например, если вы не можете прийти к соглашению сейчас, но при этом вы устанавливаете между собой доверительные и дружеские отношения, то кто его знает, как это все может повернуться в будущем? Заранее ведь никто не знает, что может произойти и когда-нибудь. Нужно максимально регулировать ситуацию и ни в коем случае не допускать тренинг с охотниками. И даже если происходит конфликтная ситуация, стараться ее по максимуму замять. Это, можно сказать, одно из основных правил второго отдела управления гильдии «Белый тигр». Ансан Мин открыл рот. «На самом деле, одному из моих сотрудников известно чуть больше информации. Это действительно так». Джин Ву лишь кивнул головой на эту фразу. «Неужели?» «Да, все именно так, как он и подозревал. Уж слишком много активности и информации было для одного человека. Такое явно не провернуть в одиночку. Но при этом информации явно было мало для решения всей гильдии». Если взять это все вместе, наблюдение, исследование, контакт, точно работа ни одного человека. Бесспорно, наиболее важным из этих миссий было установление связи, другими словами, контакт с объектом. Только джинву стоил отказаться в окрестностях своего дома, как его тут же приметили и позвонили. Значит, тот, кто наблюдал за мной, сидел где-то поблизости и, увидев меня, тоже связался со мной. Эта встреча планировалась быстро, даже буквально мгновенно. Но во время установления контакта они не боялись, что со мной может оказаться Джин Хо. Или что они напорятся на него. Значит, этот момент они смогли уследить. Или попросту упустили его. Что наталкивает на мысль, что им было неизвестно о Джин Хо. Тем не менее, вряд ли в этом участвовала вся гильдия Белый Тигр. Это можно вычислить по реакции человека. Например, когда прозвучала фраза про 500 миллиардов вон. Ансан Мин явно был смущен, когда дело дошло до суммы, насчет которой решение он не мог принимать самостоятельно. Видимо, это явно вышло за рамки его продуманного плана. Ведь если вы договариваетесь от лица гильдии, у вас есть определенные инструкции, которым вы следуете при переговорах. А когда диалог выруливает в другое русло, вы, по крайней мере, хотя бы пытаетесь связаться с руководством и обсудить появившиеся спорные моменты. Независимо от того, нужно это или не нужно... Поэтому у Джин Ву были подозрения, что вся эта компашка по вербовке его, как охотника Белого Тигра, состоит из максимум трех людей. И вот их оказалось двое. «Какая удача! Однако, — подумал Джин Ву, — ему явно не хотелось, чтобы ситуация усложнялась. Однако, есть вероятность того, что вся эта ситуация запросто может выйти за пределы этих двух людей. Поэтому, если просто оставить все как есть, то он будет продолжать беспокоиться обо всем этом. Следовательно, этих двоих нужно немного предупредить. Разложив все по полочкам, в своей голове Джин Ву произнес... На самом деле, я отверг предложение корпорации Юджин. Это было не просто заявление о Джинву, а заявление бомба. Ансан Мин был просто в шоке. «Что, простите?» А на этом моменте Джин Ву просто растворился в воздухе. «Стойте!» Ансан Мин не мог пошевелиться от шока. Он начал оглядываться, но не видел Джин Ву. Нигде не было и намека на его присутствие. «Что?» «Что, это только что, черт возьми, было? Он что, настолько быстро передвигается, что я даже не смог это увидеть?» Ан Сан Мин стоял в полной растерянности от произошедшего. Неожиданно ему показалось, что рядом кто-то есть, и в ту же секунду на его плечо опустилась рука. «Что за черт?» По его спине прошла дрожь. «Не оглядывайтесь назад!» Раздался голос за его спиной. Джин Ву, который до этого стоял перед ним и исчезнувший без звука, сейчас, спустя какое-то время, появился с другой стороны и спокойно себе стоял. «Это что за черт? Скрытие?» Лоб Ансанмина был покрыт холодным потом. «Только, только не говорите мне, он же не мог на меня разозлиться, не так ли?» Охотники – настоящие чудовища. Ансанмин в курсе их натуры, потому что уже долгое время очень тесно с ними общается. Именно поэтому он старался как можно более вежливо разговаривать с Джинву. Кто знает, на что способен этот парень, уж на что способны другие он в курсе. Стоило ли мне забеспокоиться еще во время слежки? Были ли во время наблюдения настораживающиеся ситуации? Может, мне стоило взять в гильдии пару тройку охранников с собой, а не так бездумно направляться одному? Нет. Это было бесполезно. Я же все равно не знал, какой у него ранг. Эти мысли так и рылись в его голове. Они стояли тяжелее, буквально кричали и носились в мозгу. Сердце бешено стучало и отдавало глухим звукам где-то в глотке. Звук каждого нового глотка становился все громче и громче. И в этот момент, наконец, раздался голод Джин Ву. Медленно сядьте, пожалуйста. Я действительно не хочу вас пугать. Ансан Мин поспешно кивнул головой. Сейчас ситуация действительно очень пугающая. Затем он медленно опустился на стул. Вскоре после того, как он это сделал, Джин Ву появился сидящим рядом с ним, хотя, хоть и наговорил не бояться, но при этом явно не успокаивал. Взгляд, который Джин Ву направил на Ан Сан Мил был слишком крутым и тяжелым, и в этой ситуации, если бы он хотя бы раз взглянул ему в глаза, он бы явно ощутил момент, как его сердце ухнуло вниз от страха. Интересно, как все вот это выглядит с его стороны, а? Тем не менее, полностью избавиться от страха у него явно не получалось. Даже мысли не помогали отвлечься от чувства опасности. И наконец Джин Ву заговорил. «Причиной, по которой я отклонил приглашение корпорации Юджин, заключается в том, что в ближайшее время я не собираю вступать ни в какие гильдии. Оба собеседника не хотели смотреть друг другу в глаза, поэтому не продолжили разговор пялись перед собой». «А вот оно что», — сказал Ансан Мин, не зная, куда деть взгляд. «Да, именно так». Ответил ему Джин Ву после недолгой паузы, затем он продолжил. «Я не особо хочу, что число людей, которые знают меня или что-то узнают обо мне увеличивалось». Его желание было очень простым. Джин Ву даже не думал вступать в какую-то небыло гильдию, и причин неожиданно сделать это у него тоже не имелось. Ансан Мин не был дураком и сразу смекнул, на что ему намекает этот парень. Но все же, теперь у него накопилась целая куча вопросов, которые он хотел бы задать Джин Ву. «Ладно, допустим, я понимаю, почему вы так поступаете». Но тогда зачем вы продолжаете устраивать рейды вместе с господином Юджин Хо?» «Я помогаю Юджин Хо с его личной просьбой. О моем перепробуждении знал только один человек, и это был я сам. Как вы понимаете, я был для себя тем самым другом, которому я мог доверять. И теперь позвольте мне спросить у вас одну вещь, хорошо?» В голосе Джин Ву послышались нотки раздражения. «Если я когда-нибудь услышу о себе какие-либо истории в будущем, сможете ли вы взять на себя ответственность за них? Вы и ваш подчиненный. Хотя у Уан Сан Мина на плече лежала рука Джинву, он не ощущал никакого давления или неудобства». Скорее, его морально раздавил голос, который Джин Ву все это произнес. Что-то мне подсказывает, что это не просто блеф. Почему? Да потому, что он был убежден, что Джин Ву вполне выглядел человеком, который действительно мог причинить боль. Когда я смотрю на какого-то человека, я практически никогда не ошибаюсь, какой он. Мое восприятие людей очень сильно. Именно Джин Ву был тем самым человеком, который вылез из стольких передряг, практически не пострадав. Как там звучит это правило, все, что произошло в подземелье, должно быть похоронено в подземелье. Никому ведь не известно, что происходило в тех подземельях, где был Джинву. Никому неизвестно, что он мог там творить. Кроме того, у этого парня есть навык скрытия. Обладая навыком скрытия, вы ведь можете запросто совершить преступление и не быть пойманным. Можно ведь избавиться и от самого преступления, и от доказательств своей вины. Сиси камеры различные средства безопасности, все свыше перечисленного, становилась абсолютно бесполезно против этого. Капелька пота у Ансан Мина сбежала с алба до подбородка. А ведь он может снова использовать эту способность скрыться и... Это просто выдающаяся способность среди редких навыков. Корпорация Юджин не стала бы просто так предлагать, абы кому 30 миллиардов вон. Они явно не те люди, которые будут заниматься бизнесом, торговаться на ровном месте. Ансан Мин был в ужасе от страха и дрожи, охватившей его. Он с трудом разлепил свои губы, чтобы произнести. «Я, я все понимаю, и да, я полностью с вами согласен. Также я скажу Кич вернее, также я поговорю со своим подчиненным и улажу с ним эту ситуацию». Это было именно то обещание, которое от него и хотели услышать в первую очередь. Джинву действительно выдающийся человек, который никому не принадлежит. Совершенно ни к было это увеличение конкурентов. Если не прознают, как можно заполучить эту силу, лишнее распространение слухов по любому поводу. И уж точно не было абсолютно никакого желания привлекать новых людей и делиться с кем-то добычей, которую можно было бы получить. Честно говоря, я всю мою практику работы, не было еще ни одной причины, которая смогла бы меня довести до такого страха, но... «Отлично, я верю тебе, шеф». После того, как прозвучали последние слова, человек, что сидел рядом с ним, исчез. Ансан Мин огляделся. Атмосфера в кафе была такой же мирной, как тогда, когда они только пришли. Сейчас же она казалась слишком мирной, как из другого мира. Ансан Миг не мог произнести больше ничего. Он просто старался сделать так, чтобы его сердце поскорее вернулось на место. В этот момент в кафе ворвался Хён Кичхоль. Холь. В это время Джин Ву стоял на улице и через стекло наблюдался за двумя людьми, которые были еще в кафе. Неожиданно он почувствовал, что начинает задыхаться и поскорее смылся оттуда. «Шеф!» цвет лица анссон мина явно не выглядел здоровым хён гичхоль спросил с тревогой что-то случилось шеф разве вам не нужно было просто переговорить с сон джинву что-то произошло верно дрожащей рукой анссон мин достал сигарету из пачки и наконец-то ответил Гичхоль, мы даже не предполагали насколько крупнее была сделка которую мы с тобой хотели провернуть нужно придерживаться того что мы решили лишь та мысль вертелась у него в голове к счастью шанс всегда был Еще был шанс завербовать его к ним в гильдию. В этот момент Гичхоль совершенно случайно бросил свой взгляд на запястье Ан Мина. «Эм, послушайте, шеф!» В этот момент Ан Мин уже собирался зажить сигарету, но все же отвлекся и поднял голову на своего помощника. «Что такое?» Хюнг Гичхоль осторожно огляделся по сторонам, как если бы опасался чего-то, и осторожно потянулся к оху своего шефа. «В кафе курить нельзя. Для этого существует специальная зона для курящих». Ан Мин быстро смял сигареты в руке. «Этот ребенок реально!» Как только Джинву вернулся домой, он тут же открыл окно статуса. Неужели нет ни одного человека, который даже не догадывается об этом? С 27 уровня до 39, он поднялся до 39 уровня, перешагнув сразу аж 12 уровней. Это первый раз, когда его уровень так резко увеличился. Последний раз такое было, когда он поднялся с первого уровня до 17 за один день. Но когда уровень все равно казался низким, а сейчас все совершенно по-другому. Было множество подземелий, которые он проходил очень быстро. После того, как начались эти рейды вместе с Юджин Хо, за какие-то 4 дня я зачистил полностью уже 9 подземелья, и все эти девять подземелья были подземельями C ранга, самыми богатыми на добычу, которую люди могут очистить эти подземелья C ранга с наивысшей трудностью. Да уж, сумасшедшая скорость зачистки. Явно неприятная ситуация для других охотников, которые хотели зачистить эти подземелья и получить с них награду. Наблюдавший ближе всех этот Джин Хо с каждым разом все больше и больше поражался возрастающей скорости и все чаще высказывал свое восхищение. Просто чем выше был уровень джинву, тем легче становилось проходить подземелья, тем больше ускорялся весь этот процесс. Я поднялся на 12 уровней после 9 рейдов. Получается теперь каждый раз, когда я буду защищать подземелья, я буду подниматься более чем на один уровень. Осталось еще 10 рейдов. Когда Джин Ву впервые дал обещание Ю Джин Хо на 19 рейдов, он думал, что достигнет в общей сложности только 45 уровня. Но сейчас эти показатели явно могут измениться. А ведь когда я был на 20 уровне, я смог победить охотника Б ранга. Конечно, так сразу сложно определить насколько возросла его сила, но насколько она могла измениться, волнительно даже подумать. Сердце стучит. Джин Ву положил руку на сердце. Он почувствовал, как его сердце буквально выпрыгивает из груди». Было очень приятно чувствовать, как сила все больше и больше растет в теле. Я никогда бы не подумал раньше, что такое может когда-либо произойти со мной. Чтобы я спокойно входил во врата и с радостью атаковал монстров, что там находятся. Чтобы я с нетерпением ждал следующего рейда. Я определенно замечаю, как становлюсь все сильнее и сильнее. Каждый раз, когда поднимается уровень. Каждый раз, когда изменяется значение статистики. Охотясь на монстров и боссов подземелья, я могу легко почувствовать изменения, которые во мне происходят. Вот что называется охота. Теперь он чувствовал себя настоящим охотником. Слово «охота» теперь не казалось чем-то неудобным или неправильным. Он стал понимать значение этих слов, что для охотника не только охота важна. Даже в момент, когда они находятся посреди охоты в подземелье, им все равно мало. Еще не закончив текущую охоту, они уже находятся в поиске следующей цели. Следующий пункт назначения был уже предопределен. Демоническое подземелье. То самое подземелье, которое я проходил, когда был на 21 уровне. Конечно, мой уровень сильно поднялся по сравнению с моим первым посещением этого подземелья. Когда я еле-еле двадцатый -еле уровень повысил, но даже сейчас, вспоминая все, что там происходило, я понимаю, что моего уровня может быть все еще недостаточно. Однако, вспоминая очень приятное знакомство со стражем Цербером, которое состоялось в мой прошлый поход, я лучше буду относиться с осторожностью ко всему, ко входу в это подземелье. Если я снова открою врата и при повторной нашей встрече не смогу с ним справиться, даже подумать об этом было страшно. Если бы я мог прибегнуть к навыку скрытия и не сражаться с ним, я был бы только рад этому. Охотник может делать что-то хорошо 10 раз, но если он один раз допустит ошибку, то может и жизнью за это поплатиться. Поэтому мне нужно сперва во всем убедиться. Я уверен, что такие парни как Цербер способны у хандока целой орды людей и даже не вспотеть. Его имя Цербер светилось красным цветом. Уровень сложности монстров подразделяется по цветам, которые написаны их имена. Я все еще не встречал монстров с красным именем, кроме как в демоническом подземелье. Ключи, полученные из рандомных сундуков, обычно приводили к столкновению с низшими монстрами. И сегодня посещаемый мной универмаг тоже относился к этому числу. Так почему же тогда? Что это за чувство? В этот момент, когда я подумал, что никогда не встречался с монстрами, имена которых светились красным именем, меня не отпускало ощущение, что это явно не так. Чувство, что я что-то упустил из вида, что-то подзабылось. Неужели я уже сталкивался с красным монстром, кроме как в демоническом подземелье? Да, точно, такое уже где-то было. Но если бы я столкнулся с красным монстром до Цербера и до того, как достиг 21 уровня, разве я бы уже давно не попрощался бы с жизнью? Я бы уже точно давно бы отправился на тот свет. На тот свет. А, точно. В моей голове, как само собой разумеющийся неожиданно прозвучал голос. Верно, такое уже было». Я встречал уже монстров с красным именем, когда явно чуть не откинулся и был просто в шаге от смерти. Штрафной квест больницы. Те жуткие многоножки, что гоняли за мной по пустыне. У всех у них имена светились именно красным цветом. Огромные ядовитые зубастые песчаные сороконожки. У него было не так много времени для знакомства с ними. К тому же тогда все произошло слишком неожиданно и резко, что честно сказать, из тех имеющихся размытых представлений в его голове, сложно было что-то утверждать. Учитывая, что тогда он не совсем понимал, что вообще происходит, был после перепробуждения, да и не верил во все это. Естественно, он не особо старался вникнуть в происходящее, поэтому вспомнишь что-либо о том дне было ой как непросто, а что если я сейчас могу с легкостью поймать и убить. Эти мысли неожиданно посетили его голову, и вправду. Цербера же ему удалось победить, когда он был на 21 уровне, значит и сейчас он сможет дать им отпор. Теперь он был уверен в том, что способен сражаться с демоническими силами. Не просто сражаться, у него появилась уверенность, что он сможет их победить. Но как это проверить? Только если не снова сразиться с ними. Правда была одна проблемка, как попасть в то место снова. Может быть, если основа забью на ежедневное задание и меня опять бросит в то место? В каком смысле эта мысль была очень даже неплохой? В любом случае, что он пройдет штрафное задание или же не пройдет ежедневное задание, баллы и вознаграждения, он за них получит одинаковые. И если он пройдет не ежедневное задание, а штрафное, ничего измениться не должно. Никакого вреда или потери от этого не предвидится. Короче, завтра попробую пройти штрафное задание посмотрю, что там да как. Он намеренно решил пропустить ежедневное задание, чтобы получить штрафное задание. Осталось только дождаться момента отклика программы. Забавно было вспоминать сейчас, как он тогда метался и находился на грани жизни и смерти. Был напуган и вообще не понимал, что происходит. Интересно, а при их убийстве можно получить какой-то опыт или предметы? Если да, то... На его лице расцвела улыбка. В таком случае это идеальный плацдарм для ежедневного фарма. Весь предвкушение Джин Ву не сразу почувствовала что к этажу подъехал лифт и остановился. Буквально в тот же момент можно было ощутить присутствие рядом с квартирой еще одного человека. Послышались легкие женские шаги. Но это не было чем-то странным. Скорее всего, это Джин а Сейчас уже 11 вечера, как раз то самое время, когда его сестренка возвращается домой. Джин Ву встал со своего места задолго до того, как его сестренка отыщет свой ключ в кармане и откроет дверь. Почему бы не сделать ей сюрприз? Клик «Ой!» Джин А шутливо воскликнула. Вначале, когда дверь неожиданно открылась, она удивленно захлопала глазами. Но сейчас, когда начальное удивление прошло и она пригляделась, то уже спокойно смотрела настоящего перед ней человека. Не зря говорят, что люди это просто адаптированные животные. С возвращением. С улыбкой произнес джинву. «Я вернулась», – также с улыбкой ответила ему сестренка. Джин А с удовольствием поздоровалась с ним и прошла в свою комнату. На этом он закрыл дверь, заперев ее и вернув в нормальное состояние. «Братик», – раздалась сзади. Джин А приоткрыла дверь в свою комнату и высунула голову. «Может, у тебя будет свободное время для меня на этой неделе?» А что такое? Учитель сказал, что ходит встретиться с родителями и требует их обязательного присутствия. Я старалась объяснять, как ты занят, но ничего не смогла с этим поделать. Было заметно по лицу Джин А, что она сильно нервничала, когда упоминала про классное руководство и про собрание. Родительское собрание, значит. Поскольку Джин А была достаточно умной девочкой, как-никак занимая третье место в рейтинге, да и к тому же очень ответственной и старалась посещать все и всегда, даже не совсем необходимые ей факультативы, Джин Ву был уверен, что причин идти в школу у него особого нет. Но что ему-то могу сказать, ничего особенного. Ругать ее не из-за чего. Он очень хотел отмазаться, что у него нет времени, что он занят, ему нужно заниматься охотой, но, к сожалению, это не так. И в его расписании явно есть день, когда не было даже каких-то незначительных поручений. Во всяком случае, я не буду помогать Ю Джин Хо в этот день». Неприятника подумав обо всем, наконец смирившись со своей участью, Джинву ответил. «В четверг. В четверг у меня есть время, и я могу сходить в школу». «Правда? Братик, ты серьезно? Большое спасибо!» Лицо Джин А сменилось с обеспокоенного на радостное. Ей все-таки не особо хотелось доставлять брату неприятности. Даже если бы он не находился сейчас здесь и не видел ее своими глазами, он все равно смог бы почувствовать смену ее настроения. «Ну все, это обещание, а теперь давай-ка ложиться спать!» Джин А поспешно отвела глаза и закрыла за собой дверь. Сразу после этого из уст раздалась. «О боже мой!» Он осознал, сколько дел ему предстоит сделать. Он должен был продолжать участвовать в этой цепочке рейдов Джин -ха. Ему нужно было получить штрафное задание и пройти его. И морально подготовиться перед родительским собранием. А это, между прочим, не так уж и легко. ходу это будет очень напряженная неделька.